Глава 2. Вечная жизнь. Повреждение и восстановление. Скорость старения. С одной стороны результат накапливания повреждений, с другой – качество ухода и восстановления. Это две стороны медали. В дальнейшем следуют ссылки на наблюдения, свидетельствующие, что гидра из-за наличия, так сказать, всемогущих стволовых клеток, не стареет. Martinez Mortality Patterns Suggest like of Sciences in Hydra, Experimental Garantology, 1998 год, 33, страница 217 225 Galiot, Hydra, A Fruitful Model System for 170 Years, Intern Journal of Development Biology, 2012 год, номер 56, страницы 411-423. Семьи-долгожители. За последние 10-20 лет наука разработала различные методы в поисках наследственного базиса большой продолжительности жизни. Первый из них – исследование столетних летних людей, сенситериенс, где многое сделал геронтолог Клаудио Франчески, Болония, Италия. Второй метод – исследование эндокринологом профессором Ниром Барзиллай, Нью-Йорк, США, долгожителей среди ашкеназийских родителей и их детей. Третий метод – сбор информации о семьях, в которых живут 90-летние братья и или сестры, включая их детей, а также их спутников жизни. Последний из трех методов повышает шансы на то, что долгожительство участников обусловлено наследственностью. Этот метод биологи Элине Сладбоум я и применял в нашем проекте Leiden Langleven Study. Geveni, Invidia Human models of aging and Expert Opinion on Biological Therapy 2008 год, номер 8 страницы 1393-1405 Adzman, Rincon et al. Biological Evidence for Internitance of Exponitional Longevity Mechanisms of Aging and Development 2005 год, номер 126 Страницы 341-345. Slugboom, Beekman et al., Generics of Human Linguity, Philosophical Transplantation for the Royal Society, Biological Sciences, 2005 год, номер 366, страница 35-42.